Глава двадцать пятая Та, что в левой руке, лёгкая мне по плечу. Та, что в правой, увесистая, но существенно ниже до живота. «Тебе какую?» — взвесил я обе лопаты и предложил настороженно смотрящему деду. Там у самому биологическому старому князю Юсупову, в чёрном пальто, на котором крупными погонами улеглись хлопья снега. С седой непокрытой головой, чуть не опрятной укладкой волос, как бывает под шквальным ветром от вертолёта. Ежели выпрыгиваешь в гневе, стоит ему только коснуться земли. С выдернутой верхней пуговицей на рубашке, что давит шею и не даёт разъединённому человеку дышать. Но путь в пару-тройку сотен метров по заснеженному парку способен успокоить. «Тебе повезло», — продолжил я. «Заморозков не было, а легко будет работать. Снег как пух». К слову, где-то должен бы бродить еще один настоящий дедушка по линии матери. Но документы по программе селекции Веденеевых сгорели 40 лет назад, а кураторы программы умерли в интервале двух-трех месяцев после пожара. Поразительное совпадение. Я как-то пытался восстановить родословную с той стороны. Однако мертвецы безмолвны, а пепел не сложить обратно в страницы хроник. Говорят, Введеневы в отчаянном стремлении создать себе пророка были готовы на всё, в том числе привлекали сильную кровь в рамках евгенической программы. Касаемо же платы будущим отцам Ну а что обедневший род Веденеевых мог обещать? Вернее, что можно у них потребовать, кроме доступа к пророку? Одно Веденеевы упустили из виду. Там, где подлость станет ценой победы, стоит ожидать не успех, но наказание. Поэтому созданный пророк ушёл к Юсуповым, а родственникам со стороны матери достались клеймо бесчестья и долги, в том числе долг отдать пророка, который им никогда не исполнить. Впрочем, сильному хватит и права крови, чтобы потребовать своё без всяких соглашений. Всего два поколения между родным дедом и внучкой. Интересно, к Юсуповым уже кто-то подступался на этот счёт или ещё подступится? Почему комендант моей крепости посмел улететь, поиграв с желваками, произнёс старый князь. Договор не нарушен, продемонстрировал я перстень с гербом. Он просто положил правую ладонь на черенок лопаты. Губы старика сжались в две белые полоски. "Есть сомнения?" вопросительно поднял я бровь и поиграл пальцами. "Сомнения в чём?" наклонил князь голову вперёд. "В способности замкнуть на себя источник силы. Этому учится годами, без этого тебя сомнут, убьют, украдут крепость". Я демонстративно огляделся на целые стены и тихое небо. Значит, я успел, замкнул на себя источник, уточнил я. Старик коротко кивнул, продолжая сверлить взглядом. Тогда пост сдал, пост принял, воткнул я у белопаты в снег, отряхнул сапоги и шагнул мимо деда по его следам в обратном направлении. Куда? рявкнул старик, стоило нам поравняться. Ты тоже в какой-то степени Делара, остановился я в метре позади него, заставив развернуться, раз забрал рот себе. Хватит и тебя, чтобы договор был исполнен. Я тебя никуда не отпускал, а я не спрашивал позволения, замер я, давя на него взглядом. Покуда он не отвёл глаза. Не горечись, говори со мной, просительно постаряковски произнёс князь. Всё ещё можно исправить. Чем я и занимаюсь эти годы? вздохнул, позволив себе лёгкую улыбку, которая совершенно не понравилась старику. Ты выпустил в мир палача, удержался он от жёсткого тона, не давая эмоциям минутной давности вновь себя захлестнуть. Ударился Саревича, сжёг Сенатский дворец. Я желаю видеть раскаяние, я хочу слышать от тебя просьбу поддержать и помочь. Но ты, как сумасшедший, упорствуешь в правильности своих поступков, одумайся, прошу тебя. Я всего лишь желаю пойти за своим дедом, посмотрел я в сторону площадки для вертолётов. Ты пойдёшь за этим безумцем? сверкнул гневом его взгляд. Мертвецом без пяти минут. Мы все мертвецы без пяти минут. Но тебя так заботит эта крепость? повёл я рукой, словно есть разница умереть с ней или без неё. Что ты несёшь? Механизм Борецких завязан на группу спутников Гермес, принадлежащих роду Гагариных. В книге не Борецкая в девичестве Гагарина, поэтому взломать спутники и добавить дополнительный функционал было несложно. В спутники вшиты две дополнительные задачи. Первая отслеживает сигналы с земли, точки трансляции Москва, а также нижнее течение реки Сумы и другие тайные хранилища. Если сигнал исчезнет, через 20 лет спутники переключатся на транслирование сигнала активатора механизма по всей орбите движения. Точное местоположение механизма железу не доверили. Эти сектанты до последнего не отключали единственный оставшийся передатчик. Почти 20 лет прошло с тех пор. Посмотрел я на небо. Быть может, где-то там пролетает один из аппаратов, что должен возвестить конец света. Значит, можно сбить все спутники, нахмурился Юсупов, и молиться, чтобы борецкие не взломали ещё какой-нибудь сторонний, но проще повторить сигнал спокойствия, он вшит в железо. Сказать Гагариному, пробормотал старик себе под нос. Или взломать втихую самим ты хотел сказать? ухмыльнулся я. Князь с показным возмущением посмотрел на меня, но потом неохотно кивнул, признавая: отдавать им, но уж нет. Категорично произнёс он: "Тайна должна быть нашей собственностью, твоей, моей и князя Делара", подтвердил я вновь, собираясь уходить. "Ему ты зачем сказал?" возмутился старик. "Я не говорил", покачал я головой. "Это он", сказал мне. Какие-то пару-тройку секунд князь выглядел потрясённым, растерянным, совсем как обычный человек, пока вновь не стал бесстрастным чудовищем. Эмоции для которого инструмент. Он тебе не воссал, напомнил я. Но он мне друг, он должен мне. Я я выносил его из огня, поднимал с однаки Анна, собирал по частям и вытаскивал его тело из-под обломков. Тогда почему ты -то здесь, а не с ним? с интересом произнёс я. Потому что он психопат, желающий собственной смерти. Потому что с него больше нечего взять. а за прошлое он откупился этой землей и крепостью. Вновь напомнил я старику, кто он есть на самом деле. «Он хочет умереть, Максим!» — гневался тот на мои слова. «Его никто не остановит!» «Мне он нужен живой и здоровый. Кто остановит меня?» Встал я в полоборота к нему, собираясь продолжить движение. «Там столько имен в охране Ганзы!» — с сочувствием покачал головой князь Юсупов. Даже не знаю, с какого начать. Алфавитный список сойдёт. Кивнул я вроде как с благодарностью. Максим, внуфёкликнули меня. Дай ему умереть. Заржавел его голос, став лязгующе неприятным. Зачем тебе палач, держимый прошлым? Мне очень нужен дед, такой, которого можно поставить рядом с моим ребёнком, и чтобы ни один враг не посмел даже приблизиться. Я тот дед, У тебя уже был шанс встать рядом с беззащитным внуком, покачал я головой. Но тебя рядом не было, и внук сжёг приют, сжёг башню Черниговских, сжёг пригороды Екатеринбурга, Синацкий дворец и Кремль. Посмотри, что ты натворил. Я отвернулся от стрека и направился к взлётной площадке. Ты в ссылке именем его величества, негромким рассудительным тоном произнёс старый князь мне в спину. Это его проблема. Плотные шторы на окнах рабочего кабинета князя Долгорукова обращали яркое утро, пасмурный полдень и глубокую ночь в единую полосу рабочего дня, самого длинного за последние 5 лет. Больше сотни часов под искусственным светом люстр, с перерывами на краткое забытье в жёстком кресле. Вот и сейчас одно движение ресниц от чего-то отозвалось вспышкой боли в шее и висках. Короткий взгляд на настольные часы 40 минут, как не бывало. Надо реже моргать. Князь с силой протёр ладонями лицо и посмотрел на незанятое кресло перед столом. В час тому из него поднялся очень вежливый и культурный старичок. Ни аристократ и ни чиновник, так просто человек из диаспоры, что любит старину, редкости и полотна известных художников. Предлагал оценить княжеские сокровища до того, как осаждённые города охватит огнём. и украшения станут принимать по цене металла». Выразительно смотрел на подлинники, расставленные по стенам кабинета, приценивался к тяжелой пепельнице на столешнице и, стесняясь самого себя, пытался ноготком ковырнуть по золоту на ручках кованого гостевого кресла. Гость не требовал ничего продать прямо сейчас, он даже возмущался намеку на сравнение его с чумными скупщиками, меняющими кусок хлеба на золото. просто предлагал дать ценник сейчас. А если в ворота всё-таки постучится беда, то князь получит оговорённую сумму за вот эту или вот эту безденицу. Да, эта ваза возрастом в несколько тысяч лет, но не разбивать же их о голову врагов. Разумеется, вопросы транспортировки и плата они берут на себя. Среди осаждающих обязательно найдутся люди диаспоры, которые отнесутся с пониманием. Выгнать бы в зашей, но пришлось улыбаться, предлагать редкие сорта чая и провожать до двери. Полезные люди продадут вам патроны, чтобы было чем стрелять друг в друга, истинные вестники апокалипсиса. И ежели они объявились на пороге, то дело совсем плохо. Князь осмотрел стол. За время краткого сна документов изрядно прибавилось. Документы, планы, схемы, звонки и доклады несекаемым потоком. Ева всё надо вникнуть хотя бы поверхностно, чтобы не допустить. Впрочем, уже допустили, всё, что могли допустить. И от этого волной поднималась тоска, казалось, тщательно подавленная за последние дни. Просто притаилась, чтобы возникнуть и вновь попытаться отнять все силы. Подумаешь, долгорукие хотели сменить императора и забрать себе Москву в качестве платы за помощь. Это же наш предок её основал по праву. Подумаешь, это всё вскрылось. в том числе многолетние переговоры с прежним первым советником, земля ему стекловатой. Греннул список помилованных, и фамилия Долгоруких была там одной из первых. Им всем давали шанс отмолить. Так говорил отец, разом постаревший на свой реальный возраст. Император мудр и дальновиден. Он возьмёт службу золотом и кровью, задавит вольницу, отнимет привилегии, затянет в узже свобод и станет править железной рукой. не встречая ни малейшего сопротивления. Такова награда за воистину императорское милосердие. Собственно, отец уже месяц был в столице, пытаясь разными путями попасть на приём к императору. Проблема была в другом. Там в этом огромном списке благородных фамилий нет почти ни одного человека, кто не винил бы лично долгоруких в провале переворота. Взлётные площадки аэропорта Долгоруких под столицей были разбомблены неустановленными артиллерийскими установками. Речные порты уничтожены неустановленными ракетными катерами. Железнодорожные терминалы выведены в ремонт залпом танков до того, как охранявшие их бойцы отошли от шока и сожгли наглецов, посмевших делать залп в ближнем Подмосковье. И вся логистика государственного переворота, сложнейшего механизма, связанного с переброской сил и средств, тысяч тонн грузов и вооружённых людей, всё застряло так и не добравшись до московских улиц. Как могли отреагировать союзники, когда им сообщили о выходе из строя аэропортов, доков и терминалов? Все эти до крайности взбудораженные, нервные и накрученные внутренним конфликтом люди Что они могли сказать, когда долгорукие внезапно закрывают приём любых грузов? Какие ко всем демонам неустановленные? Репутация слишком хитрых, мудрых и расчётливых аукнулась долгоруким самым непредсказуемым способом. Их посчитали саботажниками и предателями. Заговор, раскрытым, а вся атака на Кремль, рассчитанная на применение внутренних войск, занятие узлов связи или вышек, Вокзалов и аэропортов выродилось в средневековый штурм сила на силу. То, что мятежников в самом деле ждали, ударили в спину и чуть не растёрли в пыль на столичных улицах, только подтвердило кримо предательство надолгоруких, перемитныхвшихся в последний миг. А самой возмутительной их виной стало отсутствие потерь в княжеской семье. Все были задействованы на охране грузов. Только вот неустановленному хватило ума уничтожить Не грузы, а сами пути снабжения. Так что у всех заговорщиков ныне был виновник поражения, а у императора был виновник перед ним лично. Первые, придут и возьмут свою кровью, не могут не прийти. Второй не станет вмешиваться, между двух огней и сам сгоришь. Поэтому тот старичок, что сидел напротив князя, ушёл с таким желаемым им списком ценностей. Его должны были составить и отдать секретари. надо будет посмотреть копию». «Ваше сиятельство?» — поскреблись в дверь кабинета, а потом открыли, не дождавшись запоздалого разрешения. «Срочные новости! Затворник Деллара покинул крепость Биен!» Взбудоражный порученец выглядел словно мальчишка, а не солидный мужчина сорока лет. Весь порозовевший от бега, с тяжелой одышкой, растрепанной прической седых волос и с искренним выражением счастья на лице. Юсуповых тоже прижали, невольно поднялся князь из-за стола, а сердце забилось от волнения. «Выясняем, ваше сиятельство, но, гарантирую, больше виртуозов в крепости нет. Ваше сиятельство, да с крепостью, да мы любого врага на обе лопатки, пусть только попробуют подойти», выпалил на остатках азарта подчиненный. «Сложно винить, это был серьезнейший шанс удержаться в сложной политической обстановке». Попросту выжить, видеть новый день, просыпаться в своём доме, в окружении детей и близких. Демоны, да это подарок судьбы. Но источники силы никто не возьмёт с Улажгору, ровно так же, как не взяли Долгорукие со всеми союзниками, всего лишь одну маленькую, но гордую крепость с единственным охранником, охранником, которого там больше нет. Но есть кое-кто другой. Ваш княжество, повелите поднять гвардию. Выдохнув и кое-как приведя себя в порядок, деловито уточнил порученец. Князь Долгорукий медленно вернулся в кресло и посмотрел на занавешенные портьеры. Открою окна, будь так добр, спокойным тоном произнёс он. Заодно проветрим, воздуха нет, голова совсем не работает. Ваш сиятельство, а как же гвардия, заикнулся тот. Но покладисто принялся приводить кабинет в прежний вид. На улице был зимний день, облачный и снежный. Холодный ветер ворвался в кабинет со слишком сильно открытым окном, раскидав часть бумаг по полу. Порученец с чертыханием затворил ставню и тут же ринулся собирать бумаги. "Ваше сиятельство", уже просительно произнёс он, стоя напротив со взглядом побитой собаки, не понимая, почему нет команды на штурм, ведь крепость это шанс на жизнь, да. "Мы наворотили дел", откашлялся князь. "Я наворотил дел". проявил политическую близорукость, допустил ошибки. Ваше сиятельство, это не ваша вина, с жаром попытались за него заступиться, как делали это неоднократно, а он слушал, верил. Молчи. Молчи и слушай мою волю. Я передаю клан моему племяннику, долгорукому Игорю. Готовь документы и церемонию. Но это нарушает очередь наследования, осторожно произнёс порученец, разом вспотев. даром, что в кабинете заметно посвежело. С нами у клана нет будущего, покачал головой князь, пытаясь понять, как отреагирует отец. Выходило, что будет согласен. Второй провал за 5 лет, никто не простит. Им уже не верят, вновь вернулись сехом прежние мысли. Не верят княжескому слову. А как же союзники? Как отреагируют они? Порученец то ли силился сам осознать последствия, То ли пытался отговорить, но явно выглядел обескураженным. Верно, у нас есть только союзники. И мы даже не знаем, как они отреагируют, смотрел на улицу князь. А у Игоря есть друзья. Ваше сиятельство, если мы не займём крепость, её займут другие, это вопрос времени. Пока только мы одни знаем, что Биен стоит без коменданта. Там остался Самойлов. Да, но это всего лишь Самойлов. Нет никакой разницы, оборвали его. Нет никакой разницы. К тому же это всё равно будет крепость друга нового князя Долгорукова, верного, надёжного друга, который не оставит Игоря в беде. Порученец словно позабыл, как дышать. И если какая-нибудь сволочь посмеет штурмовать Биен через наше небо, она должна сгореть, не долетев.